Где большой косяк корюшки, там, будь уверен, кормятся кижучьи. Он вплыл в гущу птиц мимо бревна, и вдруг всюду вокруг меня никелевые склоны волн вскипели от ныряющих птиц и бьющихся рыбешек, и всю эту кутерьму прошили гладкие серебристо-голубые торпедные спины лососей».